Вовец держал дистанцию, не приближался к Холалею вплотную, но не отпускал его слишком далеко. Он прекрасно понимал, что тот неспроста водит по заводу и держал его под прицелом. Тяжелая ночь вымотала силы, и вовец держался на ногах исключительно за счет нервного возбуждения. И все сильнее точила душу мысль, что сына уже нет в живых. В подвале, пока длилась маленькая подземная война, вовец гнал эту мысль прочь, стараясь сосредоточиться на главном, но сейчас он не мог ей сопротивляться. И постепенно в нем закипала ярость, опасные чувства. В первую очередь опасны для него самого. Ярость ослепляет и оглупляет, не дает трезво оценить ситуацию и толкает на необдуманные действия. Вовец был готов стрелять при первом же резком движении Степы или кого-то другого, Он предполагал, что Хололеев ведет его в засаду, где ждут какие-то недобитые дружки. Они вошли в корпус, стали подниматься по лестнице. На этажах захватанные грязными руками двери украшены облупленными табличками. Раздевалка цеха номер 6, мужские душевые и тому подобное. Вовцу приходилось одновременно держать в поле зрения Хололеева и эти двери. А вдруг какой-нибудь тип с топором или автоматом выскочит? Или сразу двое?» Последний лестничный марш упирался в маленькую железную дверь, отягощенную большим висячим замком. Халалеев сунул руку в карман. Вовец дернулся, выпростал обрез из трепичного кокона, упер стволы в спину начальнику связи, отбросил скомканную штору и тихо, но ясно сказал «Не шевелись!» Левой рукой пощупал сквозь карман руку Халалеева. «Ничего опасного, ключ!» Это нервы, он же обыскивал его в кабинете. Все равно надо держать ухо востро. Халалей отпер дверь. Он почувствовал напряжение в овца, его готовность спустить курки, и, похоже, испугался. Двигаться стал медленно, стараясь видеть вовца через плечо. Вышли на крышу. Обширное поле, неровно покрытое серым растресканным битумом, торчащие грибками трубы вентиляции. Халалеев еле плелся, косился через плечо, оглядывался. Вовца эта медлительность раздражала. Несколько раз он порывался врезать своему пленнику, чтобы двигался шустрей. Он сдерживал себя, чтобы не утратить контроль над собой и, как следствие, над ситуацией. Но почему в самом деле Халалеев так медлителен? Либо он не может отвести его к мальчику, либо выжидает момент разделаться с овцом, либо то и другое вместе. И сейчас на голой равнении крыши Хололеев убедился, что вовец один. Его никто не подстраховывает. Узкая, почти вертикальная железная лестница вела на крышу кирпичной пристройки. Хололеев стал подниматься, хватаясь руками за поперечины. Это было идеальное место, чтобы избавиться от конвоира. Идущего вторым можно одним пинком отправить вниз или навернуть сверху кирпичом. «Стой!» Хололеев замер. Вовец ухватил его левой рукой за ремень. «Вот так. Теперь тащи меня». Кое-как вскарабкались. Ветерок рошил волосы, стрижи проносились перед лицом, гладь пруда сверкала под солнцем так, что резал глаза. «Долго еще?» — вовец терял терпение. «Еще немного и вниз». «Хочешь сказать, что прогуливал мальчик по заводским крышам?» Нет, просто этот путь самый короткий. Через десяток шагов они остановились у края крыши. Халалеев опасливо не дошел полметра до кромки. Показал жестом «Гляди вниз». Вовец высоты не боялся. Слишком много излазил горных круч и отвесных скал на своем веку. Глянул и сразу понял, что видит сверху тайную звероферму. Ряды клеток, шастающие в проходах между ними зверьки – У него аж в глазах потемнело от страшной догадки. Не хочет ли Хололеев сказать, что Олежку давно убили и скормили маленьким хищником? Он схватил начальника связи левой рукой за шиворот рубашки и притянул к себе, поставил его на край крыши, ткнул стволы, обрезав судорожно дергающийся живот. С ненавистью посмотрел в выпученные глаза Хололеева, наполнившиеся животным ужасом когда сзади многометровый провал, а впереди взведенные курки и палец на спуске держит человек, дрожащий от гнева и ярости. Ужас овладеет любым. «Не там, не там!» – завопил Хололеев. «На площадку смотри, белый москвич!» Вовец глянул ему через плечо на площадь перед проходной. Сверху она просматривалась, как на ладошке. Белый москвичонок, единственная машина в этот воскресный день, был припаркован на дальнем конце площади, где имелся узкий выезд на одну из улочек. «Видишь, видишь?» Вовец не отвечал, вглядываясь в далекий автомобильчик. «На заднем сиденье, видишь? Там жена моя сидит, и твой пацан рядом с ней». Вовец молчал. Никакого движения возле машины не наблюдалось. Заднее стекло бликовало на солнце, и ничего внутри разглядеть было нельзя. Впрочем, на таком расстоянии все равно не узнать человека, даже одежду толком не различить. «Зачем же ты сюда привел, а не к нему?» Наконец-то заговорил вовец. «Для страховки. Убедился, что ты один. Сейчас спустимся и... Ты дура-то убери!» Он ладонью отодвинул обрез. Почувствовав, что опасность немедленной расправы миновала, приободрился. Вовец словно забыл о халалееве с прищуром вглядываясь в бликующее стекло москвича и не обращая внимания на неожиданно изменившееся, напрягшееся лицо своего пленника. Ладонь Халалеева, отодвинувшая обрез, замерла, потом медленно развернулась и плавно переместилась на стволы. Выдохнув, словно перед рюмкой водки, он сильно рванул обрез, одновременно шагнув в сторону с поворотом тела вокруг оси. Правой рукой он уперся вовцу в грудь и оттолкнул его, Расчет был верный. Вовец, по-прежнему державший Халалеева за рубашку, неизбежно полетел бы вниз, поскольку не должен был выпускать обрез из руки и после рывка оказался бы на краю кровли. Толчок в грудь довершил бы дело. Но вовец, разглядывая москвич, слишком расслабился и не успел среагировать. Он просто не удержал обрез в руке. Хололеев вырвал его. То же самое произошло и с рубашкой. Вовец не стал за нее цепляться. В результате Халалеева развернулась слишком сильно, а, оттолкнувшись от вовца, он сам полетел на край крыши. На какое-то мгновение замер, прогнувшись, с широко раскрытыми глазами и разинутым искаженным ртом. Тяжелый обрез, продолжая двигаться по инерции, увлекал за собой. Халалеев слишком поздно понял это и выпустил оружие. Судорожно замахал руками, пытаясь сохранить равновесие, и с криком сорвался вниз. Вовец моргнуть не успел, как все это произошло. А крик все не смолкал, словно Хололеев бесконечно падал и никак не мог долететь до дна. Оказывается, в последний миг он успел запустить пальцы в какую-то щель под самой крышей. Сейчас он судорожно цеплялся руками и елозил ногами по гладкой стене, пытаясь натихать какую-нибудь опору. Вовец заглянул вниз и встретил безумный взгляд Хололеева, Прилипнув к стене, тот задирал голову, уставясь на близкую кромку крыши, и безнадежно вопил, чувствуя, как не имеют напряженные пальцы. Где мой сын? закричал вовец. Где мой Олежка? «В машине! Клянусь Богом! Помоги мне! Все отдам! Помоги! Я тебе не верю! заорал вовец в ответ. Ты врешь! Говори, где он? В машине! «Помоги! Все, что хочешь!» Вовец быстро лег на пыльную теплую кровлю, опустил руку и поймал ворот рубашки, подтянувшегося кверху Халалеева. Но пальцы того уже не выдерживали. Он сорвался и полетел вниз со вскинутыми безнадежно руками. С высоты в шесть этажей он грохнулся на край клетки, проломив ее и скатился на пол. Зверье бросилось в разные стороны, Хололеев лежал, подогнув под себя руку, раскинув ноги, глядя остекленевшими глазами в небо. Через минуту какой-то осмелевший песец, принюхиваясь, приблизился к нему и жадно вцепился в обнаженный бок острыми зубками. Вовец недоуменно посмотрел на трепыхающуюся на ветру рубашку, которую все еще держал в руках заворотник. Отпустил ее и проследил глазами падение тряпичного комка. Уже в самом низу рубашка вдруг развернулась в воздухе и накрыла мертвецу голову. Песец, фыркнув, отскочил в сторону.